После обеда все разбрелись в разные стороны. А Лидия удалилась к себе, но вместо того, чтобы лечь спать, как обещала отцу, села за письменный стол и, опустив голову на руки, глубоко задумалась. Так не шевелясь, она просидела несколько часов. Алина несколько раз подходила, заглядывая в щелку через дверь, и уходила все более и более Торжествующая. Ровно в одиннадцать часов Лидия входила в спальню матери. Сестра Милосердия, сидевшая в глубоком удобном кресле у постели дремавшей больной, удивленно подняла на нее взор. «Вы пришли навестить больную, но она спит». «Нет». «Я хочу остаться у ее постели на всю ночь». «Ночь? Вы хотите дежурить вместе со мной?» «Нет. Одна. Совсем одна». «Разве это будет вам по силам? У меня многолетняя привычка. Вы заснете и пропустите час, когда надо давать больной лекарство, а ведь это очень важно». «Нет. Я не просплю. Оставьте меня здесь одну». «Я... я не могу». «У меня известные обязательства, и я должна исполнить их». «Но я требую, чтобы вы оставили меня». «Бога ради, тише, вы разбудите больную. Она только что заснула». Это предупреждение опоздало. Евдокия Назаровна уже открыла глаза и ласково улыбалась дочери. «А, это ты, голубка, пришла проведать меня. Спасибо». Посиди же. Мама, я хочу провести около тебя всю ночь. Скажи сестре, что ты ничего против этого не имеешь. Ну, конечно же. Разве она тебе не позволяет? Барышня хочет остаться с вами совершенно одна. А я не смею уйти, так как обязана давать вам вовремя лекарства. Доктор забронит меня за это. Но разве я не могу делать то же? Запротестовала молодая девушка. Я спала целый вечер и не буду спать всю ночь. Можете быть уверены, что здоровье мамы не пострадает от вашего отсутствия. А между тем вам нужен отдых. Вы побледнели и похудели с тех пор, как находитесь у нас. Прошу вас, доверьте мне мою дорогую больную, и я завтра утром возвращу ее вам в полной сохранности». Сестра еще колебалась. Перспектива отдыха соблазнила ее измученный бессонными ночами организм, но какой-то тайный голос удерживал ее от согласия. «Я могу заснуть здесь, в комнате», — сказала она. «Вы пободрствуете, пока хватит сил, а затем разбудите меня». «Нет, я хочу остаться одна». «Действительно, оставьте нас». вступила из-за дочи больная. «Лидочка даст мне вовремя лекарства, а если даже она и заснет, то я разбужу ее, так как знаю часы, когда мне нужно принимать его. Вам же необходим отдых. Я и так ваша вечная должница за все попечения и заботы обо мне. Сколько вы вынесли во время моей болезни. Вам вредно говорить». То, что я делала, было моей обязанностью. Но в нее вы вкладывали всю вашу доброту, вашей чудной души. Так что мне даже стыдно злоупотреблять ею. Идите же, идите, милая сестра, отдохните. Хорошо, если вы настаиваете, но только я попрошу барышню выслушать меня как можно внимательнее. Я должна объяснить, когда, что делать и давать больной». «Я слушаю вас!» Подходя к столу, на котором стояли пузырьки с микстурами, сказала молодая девушка. Сестра подробно объяснила ей ее ночные обязанности. Наконец, Лидия осталась одна с матерью. Евдокия Назаровна подозвала ее к себе и, указав ей на стоявшее около постели кресло, тихо сказала, «Я не без цели настаивала». чтобы нас оставили одних. Садись и поговорим. Хорошо, мама. Слушай. Ко мне сегодня тайком пробралась Афимья. Одна из наших горничных, симпатичная такая баба, всегда любимая мною, и рассказала мне про то, что в доме творятся ужасные вещи. Правда ли, что гувернант Кассени состоит за хозяйку и распоряжается всем бесконтрольно. Она будто выгнала Петра, нашего старого слугу, и повара Андрея, который служил и угождал мне пять лет. «Да». Больная нервно заворочалась на постели. «Но это ни на что не похоже. Как она смеет так распоряжаться?» Что же смотрит отец? Я не знаю. Но значит, он он дал ей полную власть? Что же смотрела ты? Ведь ты же ненавидела ее. Или вы помирились? Я с ней разговариваю. Странно. Все очень странно. Совершенно посторонняя женщина... начинает командовать в чужом доме, где есть хозяйка, хотя и больная. Я не понимаю, как ты позволила это. Неужели ты не могла взять власть в свои руки? Нет, с завтрашнего дня я прекращу это. Утром скажи отцу, что я хочу безотлагательно видеть его. Хорошо, мама». Больная, утомленная, проявленной горячностью, закрыла глаза и минуту лежала безмолвно. Но вот она вновь обратилась к дочери. «Лидочка, ты не заметила чего-нибудь подозрительного между ней и отцом?» И, видя, что дочь удивленно посмотрела на нее, быстро добавила. «Прости, что я задаю тебе такой, можно сказать...» Щекотливый вопрос. Но ведь ты девушка взрослая и понимаешь жизнь. Мне Афимия намекала на что-то. Нет, мама, я ничего не замечала между отцом и гувернанткой. Тебе солгали. Спасибо, что успокоила меня. Глупой бабе не иначе, как померещилась. И охота... Тебе было слушать ее. Ах, милая детка, она ворвалась ко мне так неожиданно, когда сестры милосердия не было в комнате и, рыдая, рассказывала мне про все. Ее тоже сегодня выгнала гувернантка. Согласись, я должна была беспокоиться. Не следует из мухи делать слона. Папа прежний. я уверена, если ты выскажешь ему желание немедленно прогнать Саванш, он исполнит его. Твои желания для него всегда были законом, и он даже не посмотрит на другую женщину. Больная радостно улыбнулась. Верно, милая крошка. Я была несправедлива к твоему отцу, допустив мысль о том, что грязные сплетни прогнанной горничной можно придать значение. Ну вот видишь, спи же спокойно. Евдокия Назаровна, еще слабая для длинных разговоров, последовала совету дочери. Поцеловав ее, она повернулась лицом к стене и задремала. Лидия Ануфриевна сидела, прикорнув в кресле, с закрытыми глазами. В комнате воцарилась ничем не нарушаемая тишина. Прошел час. Два. И вот где-то в отдалении часы пробили два раза. Молодая девушка встрепенулась, как от прикосновения электрического тока, и вскочив с места, с полминуты бессмысленно озиралась кругом, как бы стараясь что-то вспомнить. а затем сунула в карман юбки руку и достала данный ей чародеем флакончик. Ее лицо в эти минуты потеряло какой-либо жизненный оттенок. Глаза смотрели бессмысленно, а на губах играла жалкая улыбка. Крадущимися шагами она приблизилась к постели спящей матери и наклонилась над ней, держа страшный флакончик в левой руке, а правой, вынимая довольно туго поддавшуюся хрустальную пробку. Больная в эту минуту пошевелилась и перевернулась. Веки ее закрытых глаз вздрогнули. Казалось, сейчас откроет их и предупредит покушение дочери, но сон, видимо, слишком завладел ее измученным организмом, и она не открыла глаз». Роковой флакончик приблизился к ее носу. В ту же минуту Евдокия Назаровна содрогнулась всем телом. Хриплый не то стон, не то крик сорвался с ее губ, и полный предсмертного ужаса взор на одну секунду скользнул по лицу дочери, чтобы никогда уже не видеть его более. Еще одна конвульсия — И все было кончено. Лидия Ануфриевна в этот момент отняла руку со смертоносным ядом спокойно, как автомат закрыла пробку, спрятала в карман и, буквально исполняя приказания страшного преступника, села в кресло и задремала. В комнате... как будто ничего не произошло. Снова наступила тишина, такая же, как во всем доме, объятым сном. Очень плохо спалось в эту ночь только сестре Милосердия. Несмотря на то, что она была измучена непрерывными ночными дежурствами, она не могла заснуть, И, ворочаясь сбоку бок, то забываясь, то снова открывая глаза, провела так время до семи утра. «Пора вставать», — наконец решила она. «Я думаю, моя добровольная сиделка совсем измучилась без привычки». Не торопясь, она умылась, расчесала свои сильно посеребренные волосы, надела бессменное серое платье и тихо побрела к спальне торгушиной». Дойдя до дверей, она тихо приоткрыла их и заглянула в комнату. Образцовый порядок и тишина, царившие в ней, успокоили ее. «Спят!» И не без улыбки взглянула на Лидию Ануфриевну. Утомилась барышня, несмотря на то, что уверяла, что не заснет всю ночь. Она тихо вошла в комнату и, дойдя до постели, хотела поправить одеяло, «Немного сползшая на пол и положить свесившуюся руку Евдокии Назаровны на кровать». Но вдруг могильный холод этой руки поразил ее. Не веря первому ощущению, сестра еще и еще ощупала руку, но так как лежащая даже не пошевелилась при этом прикосновении, у нее мелькнула, наконец, страшная догадка. «Она мертва!» С ужасом воскликнула сестра, затем наклонилась к лицу больной, и страшная истина сделалась для нее ясна. В первую минуту сестра до того растерялась, что буквально не знала, что делать, а затем, подбежав к сладко спавшей Лидии, схватила ее за руку и стала будить. «Барышня, проснитесь! Ради Бога, проснитесь!» «Что? Что такое?» — открыла испуганные глаза девушка. «Ваша матушка! Ваша матушка!» «Она мертва!» Лидия, казалось, не верила этому известию. Она стремительно подбежала к кровати умершей матери и уставилась на нее полными ужаса глазами. Но сомнений не было, что последняя уже несколько часов, как отошла в вечность. Ее лицо было спокойно, но мертвенная бледность, покрывавшая его, Заострившийся нос и синие губы красноречиво выдавали истину. Молодая девушка судорожно зарыдала, падая на колени у постели. Сестра бросилась вон из комнаты. Вскоре по всему дому раздались неистовые звонки, будившие спавшую прислугу. И та, полуодетая, мчалась к спальне больной.